то Вениамин, Михалыч и Полина понуро стояли перед Станиславом. Котька на всякий случай спряталась в диван, опасаясь, как бы и ей под горячую руку не перелетело. «Как пропал?» «Мы думали, он до обеда из каюты не выйдет», жалко пробормотала Полина, в душе ругая себя сильнее капитана. Пока девушка нежилась в душе, Михалыч ковырялся в машинном, а Вениамин читал книгу у себя в каюте, Ланс вышел не только из каюты, но и из корабля. Как показала запись, спокойно, будто по делу пересек пультогостиную, ввел код открытия и был таков. Станислав повернулся к голоплатформе, где смиренно ожидала приговора простоволосая брюнетка в рубище от лучших средневековых кутюрье с накинутой на шею петлей. «Маша, как ты могла его выпустить?» Он сказал, что Денечка позвал его на помощь перенести к кораблю что-то тяжелое. «А запросить у меня подтверждение ты не сообразила?» «Милый, мне даже в голову не могло прийти, что он врет. Это же киборг. И ты не запрещал никого выпускать, только впускать?» «Нет у тебя головы!» — в сердцах бросил Станислав, загнав Машу за значок системы еще как минимум на сутки. «Может, он просто сбежал?» — робко предположила Кира. Испугался, что мы все-таки попытаемся насильно его перепрограммировать. «Ага, как белка». Зловеще поддакнул Тед, и больше к этой теме не возвращались. По иронии судьбы, котика подвела не кибернетическая часть, чего боялась команда, а человеческая. Неизвестный вор перехватил канал, по которому общались киборги, и отправил Лансу сообщение якобы от имени Дэна. Если бы Ланс не разорвал поводок, если бы он не переживал из-за этого и не хотел загладить вину, обрадовался, наверное, что его не ругают, а как ни в чем не бывало, дают задания. Полина не выдержала и беззвучно заплакала. Станислав не обладал тедовым иммунитетом к женским слезам, да еще таким горьким, и разнос закончился обреченным взмахом руки. «Все виноваты, успокоились, расслабились, привыкли считать Ланса котиком, которого приучили к месту как когтеточки лотку, и остается только вовремя кормить». Хотя знали же, что возраст срыва у киборгов самый опасный, границы дозволенного внезапно рушатся, а опыта нормального взаимодействия с окружающим миром и людьми нет. Чем больше Ланс обживался на корабле, тем пристальнее надо было за ним следить, а не наоборот. Ведь с каждым успешно прожитым днем таял последний сдерживающий фактор — страх, что за малейшую провинность Ланса уничтожат или выкинут. Дэн его позвал, он и пошел никого не предупредив, а то добрые, но назойливые люди опять начнут приставать к нему с уговорами и едой. «Странно, что вор не приказал Ланцу прихватить с собой Джонсона», обеспокоенно заметил Дэн. Обнаружив пропажу котика, команда в первую очередь помчалась проверять арестантскую каюту. Пленник был на месте и, при виде встревоженных лиц, злорадно осклабился не зная, что именно произошло, но явно предполагая подобное развитие событий. Расспрашивать ублюдка означало только дать ему возможность поглумиться, и Станислав, сцепив зубы, молча закрыл дверь. «Это кого-нибудь точно насторожило бы», — предположил тэд «Если Ланс сумел незаметно выйти сам, то и человека легко вывел бы. Машка заметила бы. И точно так же выпустила бы». «Неправда», — придушина пискнула эскин из, из одного самого дальнего динамика. «Слишком много непредсказуемых факторов, которые могли сорвать операцию», согласился с Стэдом Станислав. «Одно дело просто сказать Лансу выйти из корабля, а другое — поручить сложную задачу, требующую уточнений». Вор же не знал, где именно находится Джонсон, в каком он состоянии и кто его охраняет. Расспросы об этом насторожили баланса Дэн же должен знать, это лучше его. «А может, Ланса украли конкуренты Джонсона?» — выдвинул еще одну версию Вениамин. — И они нам только благодарны? Тогда чему этот гад так обрадовался? Нашим проблемам, без разницы каким. Дэн задумчиво вкачал головой. Все было логично, но почему-то не складывалось, как иногда стопорилась трасса, несмотря на зеленый значок надежной станции. — Как вы думаете, аланс еще жив? Полина кое-как справилась со слезами. — Или они сразу... Увы, никто из команды не обладал мистическим чутьем стрелка. Все ощущали только злость, растерянность и желание сделать хоть что-нибудь, пока действительно не стало слишком поздно. Тед с Деном умчались обратно в бар, вымаливать у организаторов гонок записи со станционных камер. Вдруг хоть на какой-нибудь мелькнет, куда Ланс уходит и с кем встречается. Шансов на это было мало, видеонаблюдение велось только в местах скопления народа, и то в момент убийства падлы камера над входом в бар забарахлила, видимо, словив направленный электромагнитный импульс. Ко всеобщему удивлению парням повезло. На одной записи буквально на миг, если б не Дэн, пропустили бы, мелькнул край бирюзовой футболки. Идущий рядом человек попал в кадр полностью. Безбородый мужчина в черной толстовке с наполовину закрывающим лицо капюшоном. На спине скалилась волчья морда, вышитая серебристой нитью. Очень популярный мотив, что в одежде, что в украшениях, татуировках, но Станиславу все равно стало не по себе. Как знак судьбы, что дело дрянь. Потом им повезло снова. Один из безжалостно разбуженных кабайкеров опознал типа в толстовке, точнее толстовку. «Ага, я его видел. Это чувак с Матрицы. Она рядом с нами стояла. Вчера вышел из шлюза одновременно со мной». «Я ещё подумал, клёвая шмотка». «Из какого шлюза?» Дэн еле сдержался, чтобы сходу не перейти в боевой режим. «Вон там, напротив», — беспечно сообщил Кабайкер, не догадываясь о важности этой информации. «Только матрица уже свалила». «Когда?» «Часа два назад. Станция эта старая, разболтанная, при отлёте по соседним кораблям такая вибрация идёт, что я язык прикусил. Во!» «То есть сразу после кражи». А значит, поиски были с самого начала обречены на провал. Тед саданул кулаком по стене, заставив Кабайкера живо втянуть предъявляемый язык, чуть не откусив его окончательно. «А как насчет этого?» — Дэн показал голографию Джонсона. «Ого! Пару раз видел его в баре. А возле шлюза?» «Не, но ну я ж тут тоже не сидел, только спать приползал. А что случилось-то, гризли?» Тед яростно выматерился, но не ему не стало легче. Незнакомому понятнее. Парни все-таки попытались потянуть за ниточку с матрицей, но остались с жалким обрывком. Неприметный трехместный катер, о пассажирах ничего не известно. Капитан зарегистрировался на станции, как зритель оплатил стоянку авансом. Его имя никому ничего не говорило. И что-либо доказать невозможно. Ну, шел он какое-то время рядом с украденным киборгом. Ну, улетел сразу после этого. Так ведь и гонки закончились. К полудню народ мало-помалу очухался. Станция жила, и бар снова заполнился. Станислав с Вениамином быстро нашли перекладные для большинства своих грузов. Потеряли на этом почти столько же, сколько планировали заработать, зато, как сказал бы Роджер, сохранили лицо. Куда хуже была постепенная потеря надежды. Оставался крошечный шанс, что матрица улетела для отвода глаз или вообще ни при чем а ее капитан совершенно случайно шел в одном направлении с ланцем. Но Тед опросил всех знакомых, а те своих знакомых, и через несколько часов стало абсолютно ясно, что на станции ланца нет. Возможно, нигде уже нет. За полдня не то что киборга, слона можно расчленить и утилизировать. «Надо было все-таки отдать стрелку коробочку с раскаянием», подумал Станислав, «а то эта паршивая неопределенность выматывает хуже всего». Как бы стрелок не уверял, что сердце не обманешь. Хоть простился бы с Белкой по-человечески. Может, полегче стало бы. Полиция, конечно, сообщит ему о находке процессора, но вернет вряд ли. Основная улика же. Во время позднего обеда котикас похватилась, что ряды экипажа поредели, и с призывным мяуканьем обижала корабль, но опоздавшего не нашла. Полина отодвинула нетронутую тарелку, Остальным тоже кусок не лез в горло, даже Дэн механически потреблял калории, а не ел. Все только сейчас осознали, сколько места в их корабле и жизни успел занять тихий котик. Его отсутствие бросалось в глаза сильнее, чем когда-то появление. Станислав оглядел удрученную команду и принял нелегкое решение. «Надо улетать отсюда, пока мы не лишились Дэна». «Меня они так легко не украдут», — попытался возражать навигатор, но капитан непреклонно покачал головой. «Мы не знаем, какие еще штучки у них в запасе. Аланца уже не вернуть. Улететь со станции означало признать это. Остаться, подставиться под новый удар, чего опытный командир допустить не мог. В открытом космосе будет безопаснее». В ушах невыносимо до боли зазвенела тишина. Команда сделала возможное и невозможное, и все равно... Проиграла. Это было больно, несправедливо, страшно. Но пока не смиришься с поражением, не сможешь идти дальше, а им предстоял еще долгий и трудный путь. Дабы отлет не выглядел подозрительным бегством и заодно, чтобы направить врагов по ложному следу, Станислав сообщил диспетчеру, что космическому мозгоеду необходимо возвращаться на маршрут, на фрейе его ждет ценный груз. Мол, как раз под него отсек освобождали. Если у полиции возникнут какие-то вопросы, вот координаты для связи. Осталось только дождаться Киру, которая в попыхах бросила на краю пульта россыпь хакерских штучек, а под креслом сумку. Из бара девушка сразу помчалась к своей команде, и они тоже поучаствовали в поисках Ланса, обшарили жилой сектор и выяснили, какую каюту снимал Джонсон. Там оказалась прям-таки стерильная чистота. Ни отпечатка на сенсорах, ни грязного стакана в мойке. Опытный киллер всегда выходил из логова, как в последний раз. Тед уже хотел сам отнести Кире забытое добро, но тут девушка вернулась с втрое большей сумкой. дорожный «Все, я готова», — объявила она с таким видом, проходя мимо Станислава, будто это он приказал ей в 24 часа собраться и явиться на корабль с вещами. «Э-э... М-м...» замешкался капитан. «И как это понимать?» «Ну, вам же нужен свидетель в деле против Декс Компани?» Пожалуй, плечами Кира, изображая беспечную отвагу. «А мне уже до чертиков надоело скрываться, так что если вы ручаетесь за своего копа, то я согласна дать ему показания. Только пусть он потом вернет меня на эту станцию или подбросит до ближайшей». «А вдруг он захочет придержать тебя до суда, в камере защиты свидетелей?» — припугнул Тед. Кира снисходительно ему улыбнулась и отрезала. «Я же сказала, потом. Какая из кают свободно?» «Моя!» — пробормотал впечатленный парень. «То есть обе предпоследние». Кира кивнула и потащила сумку по коридору. «А с Джонсоном что будем делать?» — с отвращением спросил Тэту капитана. Тот пожал плечами. «Если продолжит сухую голодовку, придется запихнуть его в криокамеру, иначе до Роджера он не дотянет». «Я бы по-любому запихнула», — честно сказала Полина. Недельное соседство с наемным убийцем ее не на шутку пугало. Идея Станиславу понравилась, но воплотить ее помешала Маша, вернее, станционный курьер, о прибытии которого официально доложила Искин. Вызывали только капитана, однако в свете последних событий к шлюзу рванулись все. На первый взгляд курьер выглядел настоящим и нормальным. Парень лет 18, с живым подвижным лицом и светлыми встрепанными волосами, Но в следующий миг он расплылся в дурашливой улыбке, опустился на одно колено, протянул Станиславу плоский пакет в клетчатой подарочной упаковке, увенчанной огромным бантом из красной фольги, и дребезжащим боском затянул. — С днём рождения вас! С днём рождения вас! С днём рождения, дорогой! — Какого чёрта? — ледяным тоном остановил Станислав этот театр одного идиота. Курьер немедленно прекратил поясничать, выпрямился и смущённо уточнил. «Вы, Станислав Петухов, капитан космического мозгоеда». «Да». «Значит, у вас сегодня день рождения?» «Нет», — отрезал капитан, не понимая, как эти два утверждения могут быть связаны. до его дня рождения оставалось больше недели, и Станислав о нём традиционно забыл, но сейчас лихорадочно прикинул, какая нынче дата» и ситуация стала выглядеть в разы подозрительнее. «Правда?» Курьер обиженно уставился на подарок, словно это он его обманул. «А тот мужик сказал, сегодня ровно в 16.00, и чтоб я ни в коем случае не опоздал и не пришел раньше, так это значит какая-то дурацкая шутка? Не будете забирать?» «Будем!» Станислав хмуро кивнул Дэну. Кибрек тщательно смотрел подарок со всех сторон, даже снизу подлез и понюхал, а потом осторожно, как тикающую мину, вытащил из все сильнее трясущихся рук курьера. «Спасибо», — вежливо сказал Рыжий, и парнишка поспешил смыться, даже не намекнув на чаевые. «Что там?» — нетерпеливо спросил тэд Киборг напоследок покрутил пакет в руках, проверил на излом и протянул имени Нику. Потенциальных угроз не обнаружено. Клетчатая бумага оказалась слишком прочной, чтобы без церемонии ее разорвать, и неуместно раздражающе шуршала при разворачивании, никак не кончаясь. У Станислава защемило в груди от подозрения, что эта издевательская конструкция наверчена ради одной маленькой коробочки. Почти. Внутри находился прозрачный пластиковый пакет, а в нем аккуратно сложенная бирюзовая футболка. «Вот твари!» Удар был силен. Станислав поспешно сунул пакет Дэну, чтобы не выронить. Пока друзья скрипели зубами и ругались, а Полина снова давилась слезами, киборг деловито вытащил футболку из пакета, развернул и внимательно осмотрел. Ни дырок, ни крови, ни грязи. Даже не особо мятая. Скорее всего, Ланс снял ее сам по приказу нового хозяина. На пол упал кусок картона какой обычно вкладывают в фабричные упаковки футболок-рубашек для жесткости и удобства складывания. Но когда Михалыч хозяйственно его поднял, с другой стороны оказалось написанное маркером послание. «В 2.00 по указанным координатам. Твой кибер в обмен на нашего человека. Если сообщишь в полицию или прилетишь не один, сделка не состоится». Последнее предложение было жирно подчеркнуто. «Что?» Полина торопливо вытерла слезы рукавом, выхватила у механика картонку и дважды перечитала послание похитителей. «Ура! Ланс еще жив!» Станислав в этом крепко сомневался. Воры нарочно дали им время обыскать станцию и отчаяться. В таких условиях не то что за соломинку. За паутинку ухватишься. «Куда они нас заманивают?» Капитан уставился на несколько рядов цифр и букв, занимавших остальную часть картонки. «За пределы звездной системы», — сообщил Дэн. 7 часов лету. Прыжок не понадобится». Хм... Это внушало, пусть не оптимизм, но хотя бы надежду на его возрождение. Если бы похитители назначили встречу на выходе из червоточины, Станислав без раздумий послал бы их к черту. С непогашенным двигателем корабль будет болтаться в открытом космосе, как полудохлая рыба на волнах, не в силах уйти в глубину от слетающихся со всех сторон хищников». А в данном случае можно неторопливо, не сводя глаз с лидара, подлететь к месту встречи и, если вместо одинокого судна там окажется вооруженная до зубов армада, развернуться, разогнаться и скакнуть в гиперпространство. Следом, разумеется, откроют огонь, но с такого расстояния еще поди-попади. К тому же у мозгоедов тоже есть заложник, куда более ценный, не глупый бракованный киборг, имеющий значение только для горстки психов, а человек под завязку набитый компроматом над «Экс Компани». Неудивительно, что хозяева или подельник хотят его вернуть. И все-таки, почему они так усложнили себе задачу? Эта мысль по-прежнему не давала Дэну покоя. Можно было вызвать Ланса из корабля, подчинить с помощью полицейского жетона или чем воспользовался вор, чтобы заставить киборга послушно пойти за ним, приказать вернуться, нейтрализовать команду и вывести Джонсона. Кто-то их спугнул, растерялись, не успели. Навертеть на футболку 30 слоев бумаги и отдать её курьеру они успели. «И даже вон какой бант соорудили», — поддержал Дэна осторожно Вениамин. «Не похоже на пугливых и растерянных?» «Думаете, это ловушка?» У Полины опять страдальчески вытянулось лицо. «Стопудово», — заверил её Тед. «Вопрос в том, удастся ли нам сожрать из неё сыр, не задев спусковой крючок». «Мне это тоже очень не нравится», — согласился Станислав. «Но попробовать всё-таки надо. Подлетим туда. Осмотримся, если что-нибудь пойдёт не так, немедленно скакнём. А Ланс? Если сделка честная, похитители сами будут стараться, чтобы она не сорвалась. Если нет, Ланс уже мёртв». До назначенного времени оставалось десять часов, три в запасе. Похитители не знали, что под корпусом старого армейского транспортника скрываются мощные двигатели с базы Альянса. Крейсерскую скорость он, конечно, не разовьет, но Тед не врал, уверяя, что мог бы выиграть на космическом мозгоеде карнавальские гонки. В своем классе корабль был на очень и очень достойном уровне. Станислав в очередной раз порадовался, что они не полезли в гонки и не показали, на что способны, и использовал лишнее время с толком. Поговорил с Юрием и отдал ему начитанное для Роджера сообщение. Связаться вживую не удалось. Сигуре уже находился в пути. Попытался сдать Юрию и Киру, обещая вернуться за ней через сутки до прилета полиции, но девушка уперлась. А вдруг они запрограммируют Ланса вас убить? Отложенный приказ киборг сам о нем знать не будет, пока тот не активируется. Часа через два, когда вы решите, что все в порядке, расслабитесь. А я знаю, где и как искать подобные мины. О таком повороте дела Станислав не подумал. Возможно, здесь совака и зарыта. Похитители рассчитывают, что возвращенный киборг всех передушит и пригонит им корабль. Если бы Ланс убил команду на станции, поднялась бы шумиха куда громче, чем с падлой. Полиция слетелась бы со всех сторон уже через несколько часов. Начали бы проверять все корабли, находящиеся на станции, покинувшие ее после убийства, и вышли бы на «Матрицу». «Нет. Лучше выманить космический мозгоед в открытый космос и расправиться с ним там». «Пропали. Бывает. Наверное, червоточина по пути на Фрею заживала. Они туда спешили, бедолаги. Напортачили с прыжком. Надо его немедленно, прямо в шлюзе, выключить, зафиксировать и исследовать», — деловито продолжала Кира. «Пусть лучше потом дуется, чем страдает. Это мы и без тебя можем». «Вы же не кибернетики. Вдруг там целый коктейль намешан будет. Например, самоуничтожение в случае невозможности выполнить приказ». Станислав сдался. Тед с Дэном и Полиной разыскали и расспросили курьера и убедились, что подарок попросил передать капитан Матрицы. Значит, встреча предстоит именно с ней. «Даже не особо скрывается, гад», — возмутился, восхитился Тед. «А чего ему скрываться?» Полина была мрачна и сосредоточена, больше не собираясь рыдать. Только действовать или мстить. Он, в отличие от нас, закон не нарушал. Разве что падла убил. Но это еще доказать надо. Кстати, интересно, за что его грохнули? Облажался перед боссами или они просто заметали следы? Возможно, и то, и другое. Нарочно выбрали на роль посредника мелкую сошку, которой никто не хватится. А если и хватится, то только обрадуется. И если полиция начнет проверять падлиных врагов, то угрохает на это год работы целого отдела», — мрачно поддакнул тэд «Ну да, идеальный расходник». «Дэн, ты чего? Народ уже косится». «Извини». Навигатор встряхнулся и попытался изобразить человека, а не уходить в процессор, как всегда при серьезных тяжелых раздумьях. Новая версия событий выглядела правдоподобной, и за лансом, конечно, лететь надо, как полетели бы за любым членом экипажа, попавшим в беду. Иначе мозгоеды не были бы мозгоедами. Именно за это Дэн их и любил. Но как же ему все это не нравилось. Семичасовой перелет, вроде бы относительно недолгий, в конец всех измотал. Не хотелось ни играть, ни читать, ни разговаривать, хотя команда честно пыталась это имитировать. Даже уборкой не заняться. Благодаря безропотному и старательному лансу на корабле царил порядок, и мытье чистого пола заставляло бы особенно болезненно сознавать, что это не полезная деятельность, а ее сублимация. При подлете к цели нервное напряжение возросло, но, как ни странно, стало чуть легче. Скоро все решится так или эдак. До часа икс оставалось 40 минут, И космический мозгаед сбросил скорость, буквально-таки на цыпочках подбираясь к указанным координатам. Чем медленнее летишь, тем быстрее затормозишь и развернешься. Когда на Лидаре возникло пищащее, стремительно летящее в лобовое пятно, Станислав чуть не заорал «Уходим!», но, к счастью, не успел. Потом стыда бы не обобрался за паникерство. Только его тут не хватало. — проворчал Тед в первый миг, тоже вздрогнувший и вцепившийся в штурвал. — А здоровущий какой! На космический мозгоед словно надвигалась черная дыра, пожирающая звезды. Вернее, черное веретено с длинными крыльями. — Альбатрос такого цвета тоже считается кудаче пробормотал потрясенный Вениамин. — Или это как с кошками? Альбатрос в своей провокационной манере скользнул над кораблем. Датчики показали всего метр разбежки. По брюху прокатились отблески ярко светящихся отражателей. Казалось, будто оно волнообразно колышется, как у живого существа. А может, и не казалось. Возможно, именно мечта увидеть на расстоянии вытянутой руки это прекрасное порождение хрен знает чего стало для многих романтиков толчком к поступлению в космофлот. Но в данный момент весь экипаж космического мозгоеда думал только о том, как бы прогнать эту назойливую тварь. Вдруг похитители решат, что мозгоеды нарушили уговор и кого-то с собой приволокли. К счастью, на сей раз визит не затянулся. Видимо, продвинутые системы Ксеноса засекли второй человеческий космолет, который возник на ледали космического мозгоеда лишь несколько минут спустя. К тому времени Альбатроса уже и след простыл. Побоялся, наверное, что на него откроют загонную охоту. Это пятнышко было гораздо мельче и едва ползло по экрану. Противник тоже прибыл на место заранее и осторожничал. «Матрица», — уточнил Станислав. «Катер с аналогичными характеристиками», — осторожно доложил Дэн, жалея, что на космическом мозгоеде нет эмиссионного сканера, позволяющего видеть энергопотоки чужого корабля и, соответственно, его вооружение и готовность к бою. Это оборудование для полицейских и военных корветов, транспортнику оно ни к чему». «Сближаемся на расстоянии стабильной видеосвязи», — скомандовал капитан. «Разворачивать отражатели?» — с надеждой спросил пилот. «Давай», — согласился Станислав. «Только отклоняющее поле не включай, а то не сможем уйти в червоточину. Хватит корабельного силового». «Если на матрице и есть картечная пушка, стрелять из неё в вакууме мелкий катер не станет, его самого отдачи снесёт». У лазерных и плазменных тоже ограничения по мощности, иначе реактор не потянет. Завалить транспортник с одного выстрела матрица не сможет. Главное, чтобы двигатели не повредила. Прямо по курсу. В щели между краями отражателей вспыхнула звездочка. Катер включил фары. На полную мощность, так что даже максимальное приближение с камер внешнего наблюдения ничего не дало. Пятно засветки на обзорном экране и все тут. Может, тоже их ослепим, предложил тэд Куда уж больше. Станислав устал щуриться на отражателе и велел вообще закрыть створки иллюминаторов. Это похоже, как раз они нам мстят. Все, тормози. Пусть говорят, если есть что. Катер понял намек и тоже остановился. Матрица на связи. Сухо объявил свирт экрана человек в черной волчьей толстовке. Капюшон висел за плечами, лицо было непримечательное, бесстрастное. Может, гельмаска, а может, ягодка одного поля с Джонсоном. Мы готовы к обмену пленниками. Мы тоже. Станислав попытался соответствовать высокому уровню переговоров хотя бы верхней частью туловища, ногой незаметно отпихивая порывающуюся вспрыгнуть на пульт котику. Как это будет происходить? Полина, к счастью, заметила настаивающую кошку и, пригнувшись, чтобы не попасть в кадр, уволокла ее из зоны переговоров. Сближаемся до расстояния в 5 километров Наш человек и ваш киборг надевают скафандры с ракетными ранцами И одновременно выходят из шлюзов Когда они достигнут цели, разлетаемся задним ходом Что ж, стандартный и вполне приемлемый вариант Единственное слабое место, до последнего неясно, кто находится в скафандре Заложник, его труп или взрывчатка Но тут рискуют обе стороны Сопровождение с полпути — выдвинул свои условие Станислав. — Кому-то придется выйти из корабля навстречу Лансу и убедиться, что это действительно он, а не радиоуправляемый скафандр с трупом или взрывчаткой. — С двух третей. Один человек. — Хорошо. Во сколько начинаем? — Сперва покажите нашего человека, — потребовал капитан Матрицы, упорно избегая упоминания каких-либо имен. — Мы хотим убедиться, что он жив и в полном порядке. «Опять-таки нормальное законное требование. А вы нашего киборга». Собеседник кивнул, но с места не двинулся, намекая, что раз он первый попросил, то пусть ему первому и показывает. «Приведи его», — велел Станислав Дену. Киборг нехотя встал из-за пульта. Его беспокоили подплясывающие цифры на лидаре. На таком расстоянии показания приборов дальнего наблюдения обычно уже стабилизируются, а не размер объекта 27 — 26.8, 27.5, потом внезапно 30 и снова 27. Но это бывает при некоторых типах покрытия, на котором отражающиеся от объекта лучи поскальзываются. Разбежка небольшая, допустимая. В другое время Дэн не обратил бы на нее внимания, но орущее об опасности чутье цеплялось за все подряд. Джонсон вошел в пультогостиную без сопротивления и без спешки, словно не замечая железной хватки киборга на своем плече. Руки Дэн ему на всякий случай оставил связанными за спиной. Ликвидатор быстро окинул помещение взглядом, все понял и презрительно усмехнулся. «Я же говорил, что выйдет по-моему». Капитан Матрицы подался вперед, рассматривая пленника, и неожиданно нараспев проговорил. «Но, увы, лесные звери...» «Не стучаться в эти двери!» Улыбка Джонсона стала еще шире, самоувереннее. «Высока, конечно, честь, но опасно. Могут съесть!» Завершил он незнакомой команде мозгоеда стишок. «Не беспокойтесь, босс, я ничего им не сказал». «Босс?» — опешил Станислав. Кира же говорила, что Джонсон возглавлял отдел ликвидации, да и в этой парочке мерзавцев он выглядел главным. «Замечательно!» Капитан Матрицы тоже улыбнулся впервые с начала встречи, чем сразу перечеркнул сложившийся образ второстепенного пособника-ликвидатора. «Умри!» Приказ относился не к Дэну и уже давно не был обязательным к исполнению, но Рыжий все равно ощутил тянущую фантомную боль в груди хотя сердце продолжало размеренно биться. Ликвидатор недоуменно сморщил лоб, открыл рот, но не заговорил, а захрипел, судорожно дергая связанными руками, как будто с их помощью сумел бы наполнить легкие воздухом. У Станислава мелькнула мысль, что он придуривается, вынуждает Дэна разжать руку, и киборг ее действительно разжал, дав пленнику упасть на пол и забиться в конвульсиях уже там. Длились они недолго, Массированное кровоизлияние в мозг быстро ввергло его в кому, а затем и вовсе уничтожило. Тело напоследок затрепетало всеми мышцами, словно из него вытряхивали остатки души, и обмякло. Голова завалилась на бок. С перекошенного болью и душем лица таращились в стену выпученные внутричерепным давлением глаза, сузившимися в точку зрачками, как у вареной рыбы. Но самым жутким было застывшее на нем изумление. «Как же так? За что?» Своего лица Станислав не видел и не гарантировал, что его не перекосило еще похлеще. Все самообладание ушло на то, чтобы молча отступить от умирающего на пару шагов, а не с матерным воплем шарахнуться на несколько метров. За спиной раздался потрясенный возглас Теда. «Блин, этот ушлепок киборг!» «Нет, просто небольшая страховка», — любезно сообщил капитан Матрицы. Господин Джонсон был слишком хорошим специалистом, чтобы удержаться от соблазна улучшить его еще больше. Правда, насчет конкретно этой модификации он, кажется, был не в курсе. Станислав стряхнул оцепенение. Так вот, в чем заключался вражеский план. Одним махом избавиться и от космического мозгоеда, и от расколотого агента, который, видимо, уже давно вызывал недовольство начальства, Но пока работал без осечек, его терпели. Космолётчики думали, что у них в руках находится крупный козырь, оказалось блесна, за которую их сюда и выволокли. Без Джонсона никуда бы они не полетели, даже если бы похитители пообещали отдать Ланса за выкуп. Слишком лживая сказочка от людей, для которых сто тысяч — не деньги. Надо было срочно переходить к резервному плану, но капитан молчал. Молчал и Тед, хотя только что был готов развернуть корабль по первому не то что слову, предваряющему его вдоху. Пока Дэн ходил за Джонсоном и сообщники беседовали, матрица успела приблизиться на оговоренные пять километров, не больше ни меньше, поэтому подозрений это не вызвало. Сейчас она просто погасила фары и сбросила маскировку. Вместо невзрачного катера напротив космического мозгоеда висел ультрасовременный корвет-перехватчик цвета космической пустоты, окаймленный бортовыми огнями. В отличие от Альбатроса, он не загораживал звезды, а дублировал их на обшивке хамелеоне. Лидар уже уверенно без перебора цифр показывал его истинные размеры на порядок больше транспортника. И как минимум вдвое быстрее про скорость разгона и говорить нечего. «настигнет в полминуты». «Не очень удачный эксперимент», задумчиво продолжал человек на вертэкране, с которого, как из корабля, плавно сполз наведенный компьютером морок. «Пилотский пульт исчез, простое кресло сменилось комфортабельным офисным, толстовка серебристо-серым деловым костюмом, черты лица стали реще жестче. С урожденными киборгами работать проще, они со временем не наглеют» за редким исключением. Кира ойкнула и вцепилась в плечо Теда чуть ли не сильнее, чем когда-то в его лицо. Пилот едва поморщился, в такой момент ему было не до боли. — Это же Найджел Босгурт! — сбивчиво прошептала Кира. — Один из членов Совета директоров Декс Компани. Это к нему отец ходил с докладом. Но Станислав знал этого человека совсем под другим именем. И пусть тот сменил лицо, отпечатки пальцев и сетчатку, взгляд и голос остались прежними. — Ну, здравствуй, старшина! — выдержав паузу, проникновенно сказал ржавый волк. — Странно. Однако именно сейчас, когда космический мозгоед загнали в угол, к Станиславу не только вернулось его хладнокровие, но и чье-то чужое, кажется, в гости привело. Терять уже нечего. Так какой смысл паниковать на радость врагу? Мои друзья были о тебе лучшего мнения, скрестив руки на груди, укоризненно заметил капитан. Они считали, что ты не станешь распыляться на месть каждому, кто отдавил тебе ногу. Верно. Волк усмехнулся, показывая, что прозвище прилипло к нему не только из-за фамилии, Несмотря на пластическую операцию, оскал у него остался тот же, волчий. Какие могут быть тёрки между профессиональными солдатами? Кто больше заплатил, тому и служим. Пожалуй, при других обстоятельствах я бы даже хряпнул с тобой порюмашке плазмы, вспоминая славные армейские деньки. Но видишь ли, Станислав, за последний год ты умудрился помимо ноги отдавить мне кое-какие более болезненные органы, и до сих пор на них стоишь. Это на каких же? На банковском счете и перспективах развития компании. Волк демонстративно, как фуражку или орденские планки, поправил стильный галстук с бриллиантовой булавкой. В наше время основные войны ведутся в сфере бизнеса, а не в грязи далеких планет. Их зачистка уже финальная стадия. Когда казак связался со мной с просьбой о высококлассном адвокате и заодно пожаловался, что ты спер его киборга, Я только посмеялся. Надо же, старшина Петухов все-таки не безгрешен. Не удержался, прихватил военный трофей, хотя сам сурово наказывал солдат за мародерство. Но потом до меня стали доходить странные слухи. Мол, мозгоеды повсюду таскают этого киборга за собой, как командный талисман. А то и члена команды, и ведет он себя соответственно. Казак, когда я расспросил его поподробнее, тоже припомнил много чего интересного об этой шестерке. Очень сокрушаясь, что не пристрелил ее, когда была возможность. Поэтому, когда ты напялил на голову бумажный пакет и вломился за этим киборгом в шепский офис Декс Компани... Что? Какой еще пакет? Станислав впервые об этом услышал, но когда оглянулся на команду, понял, что как минимум трое в курсе. «Да ладно, старшина, не смущайся», — подбодрил его волк. «Это была прекрасно спланированная операция, восхитительная в своей наглости. Видишь ли, рыжих Дексов не так уж много. После обкатки в полевых условиях мы исключили этот окрас из линейки боевых киборгов. Непрактичный, демаскирующий и чувствительный к ультрафиолету. Плохо продается. Короче. Вот рыжий ирен Хорошо идут по итогам последнего квартала, на них пришлось 47% реализованного товара. Так что я ни на миг не усомнился, кто устроил моим работникам это шоу. Расследование лишь подтвердило, что в это время космический мозгоед находился на шебе. Пришлось сделать тебе маленькое ржавое предупреждение, которого ты, увы, не послушался. Станислав хмыкнул. А ты всерьез на это рассчитывал? «Что ты заляжешь на дно?» «Нет», — признался Волк. «Но ты мог хотя бы перестать мутить воду и переместить свой бизнес в более отдаленные уголки космоса, а не красть второго киборга, да еще с таким шумом. Это, прости, был уже перебор. Да и к пришлось постараться, чтобы замять скандал, а мне взять это дело под личный контроль, раз уж оно с самого начала было личным. И каким боком ты примазался к этой гнилой конторе?» «Я ее владелец», — просто сказал Волк, разваливаясь в кресле, как на троне. «Официальный, но не афишируемый. И это не контора, а солидное инновационное денежное предприятие, мое детище. Пусть я ему и отчим, а не родной отец, если б не проклятые бракованные киборги. Хотя, вообще-то, я должен быть им благодарен. Как и тебе, заставившему меня начать все с нуля, когда срывы пошли один за другим». Основатель компании не на шутку перепугался и предпочел избавиться от контрольного пакета акций. Без шума, чтобы не потопить Декс окончательно. А тут как раз я со своим бесхозным капиталом, так что нам обоим повезло. Впрочем, мы слишком отвлеклись от дела. Я же обещал тебе показать твоего кибера, верно? Картинка виртокне снова сменилась. Пошла с угловой камеры, охватывающей половину помещения, которое которая казалась нерубкой а огромной передвижной лабораторией. Там находились и другие люди, деловито работающие за пультами, и киборги в фирменных комбезах Декс Компани. Трое. Две семерки и стоящий между ними ланс. У Полины вырвался судорожный всхлип. Девушка поспешно впилась зубами в кулак. «Раздевайся», — приказал волк. Ланс принялся медленно, странно подергиваясь, таскивать с себя комбез. «Молодец, сопротивляется», — сперва подумал Станислав, а потом спохватился. «Значит, транквилизатор Лансу не вкололи. Он все понимает и чувствует. Чтобы ржавый волк не задумал, это будет делаться наживую». Небольшая эсинхронизация между работой имплантатов и органики, с сожалением заметил волк, предусмотрительно держась в паре метров от киборга, чтобы тот случайно не задел его ни рукой, ни ногой. Похоже на производственный брак. Ай-яй-яй. Как неловко наша компания всегда гордилась высочайшим качеством своей продукции. Но ничего. Если наша вина подтвердится, мы бесплатно обменяем его на нового или выплатим хозяину компенсацию. Его официальному хозяину, разумеется. «Декс, становись в стенд». Ланс все так же неуверенно, рывками, как старинный робот, подошел к наклонной градусов 20 стене с неглубокой нишей в форме человеческого тела и занял ее. «Не шевелись!» Из прорези стенда выехала несколько металлических дуг, намертво зафиксировавших киборга. Теперь он не мог шевельнуться, даже по приказу. Волк окинул его одобрительным хозяйским взглядом. «Прекрасный экземпляр, хоть и устаревшей модели». «Станислав, ты знаешь, что означает слово «декс»?» Капитан раздраженно пожал плечами. Он никогда не задавался этим вопросом. Может, фамилия основателя компании, имя его любимой собачки или вообще калька с какого-то инопланетного слова. Сейчас фирм с подобными названиями полно. «Developing Excellence» — разработка совершенства. На одном из земных языков. Всякие там «Мэри», «Ирин», Это так, чистый бизнес, удовлетворение потребностей рынка. Небольшой сегмент, но денежный. Линейку Бонд мы вообще собираемся прикрывать. Провальный проект. Полного сходства с людьми добиться так и не удалось. Все, что вы слышали в рекламе, — происки маркетологов. А вот ДЭКС... Волк поднял со стола громоздкий черно-оранжевый предмет, который Полина до этого принимала за какой-то прибор, а Станислав — за портативный огнемет. «Вот, Скинсон!» — вырвалось у Михалыча. Предмет оказался строительным пистолетом. Человеческое тело несовершенно. Волк оценивающе покрутил пистолет в руках. Пять минут без кислорода — труп. Упал с десятиметровой высоты — калека. Стакан метилового спирта — ослеп. Мой дед, бывалый охотник, умудрился заблудиться в лесу, нашли только через год в виде нескольких огрызков костей. Смешно, правда? Очень глупая смерть. Но гражданские могут себе ее позволить, а военные — нет. Армия должна внушать уважение и вызывать страх, а не смех. Волк неспешно вскрыл пачку толстых 15-сантиметровых дюбель гвоздей с насечками, вытащил один, оценивающий покрутил в пальцах, чтобы все смогли им полюбоваться, и зарядил в ствол пистолета. По статистике, проникающие ранения груди — «Составляют 20-30% всех боевых ранений и лидируют в списке причин смерти». Уже другим, хорошо поставленным лекторским тоном сообщил Волк, подходя к стенду как к кафедре. «Что он собирается делать?» — прошептала Полина, зная ответ, но будучи не в силах в него поверить. Волк буднично приставил пистолет к правой стороне груди киборга и нажал на спуск. Раздался глухой щелчок, ланс едва заметно вздрогнул. Такая небольшая рана сама по себе не опасна. Основная проблема — пневмоторакс и гемоторакс. Говоря проще, в пробитую грудь попадает в воздух, и раненая легкая спадается, а вытекающая из него кровь сдавливает здоровое Поэтому при подобном ранении главное — не делать вот так. Волк подцепил шляпку гвоздя ногтями, расшатал его и вытянул. Ланс кашлянул раз, другой. На губах показалась светлая пенистая кровь, но киборг облизнул их, сглотнул и снова замер. Видите? Имплантаты в 47 раз ускорили формирование кровяного сгустка, закупорившего пробоину, после чего кровеносные сосуды вблизи нее спазмировались. Попавший внутрь воздух быстро рассосется, уже через несколько минут дыхание восстановится в почти полном объеме а через несколько часов заработает и поврежденный участок. Волк снова зарядил окровавленный гвоздь в пистолет. «Да вы сумасшедший!» — вырвалось у Вениамина. Волк ответил ему терпеливым взглядом гения, которому постоянно такое говорят, но он-то знает, что прав. «Странно. Когда я проводил подобную демонстрацию перед нашими со Станиславом коллегами, комиссией закупочного департамента военного министерства, Они были в восторге. Даже просили пистолет, чтобы самим попробовать. Вот я и подумал, что вам это тоже будет интересно. «А ведь он и впрямь не делает ничего ужасного», — потрясенно осознал Станислав. «Будь на месте волка обычный камевей-жор, демонстрирующий преимущество чуда-пылесоса перед вениками конкурентов, ни его интонация, ни действие, как видите, даже после падения с лестницы с нашим пылесосом ничего не случилось» не казались бы настолько жуткими и бесчеловечными. Это просто мы так на них реагируем, а Волк этим пользуется. «Не будет», — процедил Станислав, понимая, что его ответ ничего не изменит. «И я вообще не понимаю, какого черта ты прицепился к этому несчастному киборгу, которого даже за человека не считаешь». «Главное, кем его считаешь ты», — резонно возразил Волк. «Так что с твоего неразрешения я все-таки продолжу». Не люблю, знаешь ли, незавершенных дел, к тому же через неделю у меня встреча с крупным заказчиком. Надо хорошенько отрепетировать речь. На чем там я остановился? Ах, да. Но лучше, конечно, ничего не трогать, а починкой заняться уже после боя. Щелчок. Волк полез в пачку за новым гвоздем, заметил на галстуке маленькую, но яркую каплю крови и досадливо поморщился. Печень тоже очень нежный и уязвимый орган. Она состоит из рыхлой ткани с множеством сосудов, и любое ранение сопровождается сильным кровотечением. А еще у нее тонкая, легко рвущаяся оболочка. Щелчок. Перезарядка, щелчок. Но кровотечение, как я уже говорил, можно не опасаться. Оболочку мы тоже значительно укрепили при сохранении эластичности. Если же печень разнесет в клочья, то имплантаты пережмут входящие и выходящие сосуды, выключив ее из кровотока и дав киборгу время выполнить свое последнее задание. Волк выковырил гвоздь, перепачканный на этот раз темной, почти черной кровью. Зато печень обладает высокой способностью к самовосстановлению, и мы ее максимально усилили. Не останется ни спаек, ни рубцов, ни жировых перерождений, если, конечно, останется «Сам киборг». Щелчок. Но самое главное. Волк в раздумье застыл перед стендом, как художник перед Мольбертом, пистолет вместо кисти. Контроль над болью. Чтобы вывести человека из строя, убивать его не обязательно. Достаточно минного осколка в заднице, чтобы солдат растерял боевой пыл и принялся звать санитаров и мамочку, хотя, возможно, до победы оставался всего шаг. А киборги этого недостатка полностью лишены. «Боль для них всего лишь информация о состоянии системы». Волк резко вытянул руку и выстрелил лансу в солнечное сплетение. «Тогда зачем вы его мучаете?» — не выдержала Полина, подскакивая к вирт окну и влезая в кадр. «Мучаю?» — волк удивленно вскинул брови. «Что ты, милочка? Мучаю я совсем иначе. Верно, Станислав?» Капитан скрипнул зубами и с ненавистью пробормотал. «Он издевается не над киборгом, а надо мной». Волк благодарно кивнул ему, как коллеги, за важное дополнение к докладу и продолжил. «Киборга же я просто тестирую. И, скорее всего, по итогам буду вынужден признать его негодным для дальнейшей эксплуатации». Очередной щелчок. «А вот это к вопросу, почему так важно кормить боевых киборгов», именно боевых, фирменной кормосмесью. Она максимально быстро усваивается и даёт необходимую энергию, не распирая кишечник. При ранениях в живот это очень актуально. Нет, сразу киборг не умрёт, даже если полностью его выпотрошить. Но справиться с массированным загрязнением брюшной полости не сможет, и через пару дней придётся покупать нового. Мы честно пишем это в инструкции, но её мало кто читает. «А чем ты?» «Кормишь своих киборгов, Станислав!» Судя по впалому животу, после похищения Ланс вообще не ел. А с корабельного завтрака сбежал из-за киры, едва успев глотнуть чая. Но это ничего не меняло. Он медленно умирал на глазах друзей, а они ничем, абсолютно ничем не могли ему помочь. «Прекрати!» Волку все-таки удалось, если не напугать, то вывести Станислава из себя. «Да я бы с удовольствием!» Волк опустил пистолет и снова поморщился. Щегольской пиджак стал под цвет галстука в мелкую красную крапинку. Но загвоздка «Прости за невольный каламбур» не во мне, а в тебе. Хочешь, я отдам вам этого киборга и разрешу оставить того. И даже добавлю сверху те сто тысяч, стандартный гонорар Джонсона за ликвидацию парочки бракованных шестерок. После чего мы пожмем друг другу руки, разлетимся в разные стороны, и вы навсегда обо мне забудете». «Слово ржавого волка. Идет?» Капитан молчал, чувствуя себя беспомощнее Ланса. Врать он никогда не умел. Соглашаться на подобные условия, тем более ведь если этот ублюдок останется на свободе, то продолжит безнаказанно убивать других людей-киборгов уже с разрешения Станислава. Волк рассмеялся. «Да, старшина Петухов, ты ничуть не изменился. Все правильно». «С террористами переговоров не ведут. А значит, у нас просто нет выбора. Ни у меня, ни у тебя, ни у него. Хотя у него и раньше не было. Смысл псевдожизни киборга — работать за человека, сражаться за него и...» Волк представил пистолет колбуланца. «Умирать». Космолетчики окаменели, ожидая финального щелчка. Но дуло медленно двинулась вниз по носу, подбородку, пульсирующей на шее жилки. Волк еще не наигрался. Мозг киборгов. Самое проблемное место. После шумихи со срывами Декс Компани попыталась максимально заместить его процессором, но я убедил их продолжать разработки Гибульского. Был у нас такой гений с прилагающейся придурью, так что пришлось от него избавиться. Теперь уже Тед схватил Киру за руку, подтянул и прижал к себе, не давая сделать глупость. Зачем отказываться от прекрасной идеи из-за пары допущенных в начале пути ошибок? Ведь мозг бракованных киборгов подводит не только нас, но и самих шестерок. В комплекте с ним они получили все человеческие слабости. Страх, гнев, привязанность к конкретному человеку, а не к любому назначенному хозяину. Зачищать их несложно а семерок и не придется. «Твоя прекрасная идея называется узаконенным рабством», брезгливо заметил Станислав. «Я знаю, что обнаружил Гибульский и за что вы его убили. Два последних поколения ваших киборгов — живые зомби». «А кого, кроме тебя, это волнует?» — пожал плечами волк. «Главное — сделать первый шаг в нужном направлении. Сломить сопротивление консерваторов, а потом...» «Общество уже без разницы, насколько далеко ты зашел. Люди всегда мечтали о совершенных слугах, совершенных стражах, совершенных любовниках. И я дал им это. За деньги, разумеется. Но мечта того стоит». Дуло поползло обратно. Станиславу показалось, что он вязнет в липкой, слой за слоем наматывающейся паутине, причем чем больше жертва трепыхается, тем сильнее запутывается». Капитан прекрасно понимал, что волк манипулирует им, внушая чувство вины. «Это не я убиваю Ланса, а твое упрямство и безнадежности. Ты борешься не со мной, а с обществом, пытаясь навязать ему свои дурацкие устаревшие принципы». И тем не менее это работало. Ланс слышал разговор и мог бы увидеть Станислава в окне, но не смотрел туда. Лицо у него было отстраненное, взгляд пустой. Люди и их непонятные разборки при помощи киборгов — все как обычно. Вырваться невозможно, сбежать некуда. Сдается только наблюдать, как на внутреннем экране выскакивают сообщения о повреждениях и снижается жизнеспособность. Благодаря системе регенерации начинает медленно подниматься и снова падает ниже прежнего. Ланс! Ланс вяло удивился, но даже не моргнул. У него теперь новый хозяин, а значит, все кончено, как и не было. Он вообще не должен помнить этих людей. Память ему стерли, в первую очередь, вместе со всеми программами, даже боевыми. Осталась только базовая оболочка жизнедеятельность распознавание голосовых приказов и подчинения. «Ланс!» — требовательно повторил Станислав. «Держись! Мы с тобой! Мы тебя не бросим!» На этот раз капитану удалось добиться реакции едва заметного блеска глаз, фокусирующихся на вертокне. «Имя. Имя остается всегда. Может, и что-нибудь еще?» «А знаете, это действительно прекрасная модель», заметил Волк, снисходительно наблюдавший за этой сценой. «Она не только похожа на человека, но и вызывает аналогичные эмоции. Пожалуй...» Команда непонимающе охнула. Станислав смахнул диалоговое вертокно. «Ланцу он уже все сказал, а больше тут разговаривать не с кем». «Маша, блокируй все входящие вызовы!» «Тед включает клоняющее поле!» Деловито и уверенно, как при штатном старте приказал капитан. «И разгоняй корабль!» «Но мы не успеем!» Недоуменно начала Кира и осеклась. Смотря что. В свое время Станислав изучил волка не хуже, чем тот его. И не сомневался, что этот ублюдок тоже не изменился. Когда он добьет ланца, то примется за остальных. Сперва предложит космическому мозгоеду сдаться добровольно, пообещав отпустить за это одного человека на выбор Станислава. Если капитан откажется, он опять станет виноватым, хотя команда перессорится скорее за право остаться. Если согласится, назначив счастливчика, кого-то из девушек, лучшего друга, в приказном порядке это опять будет надежда и опять обман. Есть масса способов отпустить так, что лучше бы убил. Удирать от корвета бессмысленно, Хотя погоня, несомненно, затянется надолго. Разогнаться до прыжковой скорости космическому мозгоеду не дадут. Будут подрезать, гонять по кругу, клевать точечными выстрелами, пока транспортник не взорвется или не превратится в безжизненную груду металла. И если кто-нибудь при этом выживет, Станиславу придется добить его из бластера или попросить оказать такую услугу себе». Нашпигованный гвоздями человек умрет гораздо быстрее киборга, но все равно слишком медленно. Похоже, у них действительно нет выбора. Но каким будет этот единственный вариант, зависит от того, кто выбирает. Станислав обвел взглядом притихшую команду, выискивая признаки осуждения и мысленно извиняясь, что втравил ее в эту историю. «Все нормально, Станислав Федотович», — бодро сказал тэд «Сделаем». Капитан с облегчением кивнул. Теперь он жалел только об одном, что не прервал лекцию в самом начале. Без зрителей Волк не стал бы так распинаться, просто отдал бы Лансу приказ о самоуничтожении. Станислав наклонился, подхватил на руки кочку почесал ее за ухом и скомандовал. «Полный вперед!»